Глава 27. «Он движется?» «Он стоит ровно, не дергайся» «Нет, он движется, я упаду» Мэтт опустил руки и покрутил плечами Очевидно, они у него затекли У Риты тоже Но она стоически продолжила снимать занавеску Крючок за крючком В очередной раз переступила с ноги на ногу Стул под ней чуть качнулся Совсем немного, но этого хватило Рита пошатнулась и быстро оставила руки в стороны, чтобы удержать равновесие. Она с ужасом уставилась вниз на стул, стол под ним и пол. «Если упаду и убьюсь, скажешь маме, что я ее любила». Она подняла взгляд на Мэтта, с интересом изучающего всю башню. «Почему у тебя не качается?» Он задумчиво вздернул одну бровь. «Потому что под тобой кривой пол?» «О, ну конечно, отличное объяснение». Рита уперла кулаки в бедра «Хочешь сказать, что я отвалила бешеные деньги за кривой пол?» «Это не я, это пол!» Он флегматично указал подбородком куда-то в район ножек стола «Не двигайся, я сейчас закончу с этой половиной и подстрахую тебя» Он еще раз повел плечами, покачал головой, разминая шею И мышцы на ней ярко обрисовали сначала с одной стороны, потом с другой Рита послушно замерла. Мэт вздрогнул, поднял руки и продолжил ловко снимать петли с крючков. Вообще-то это похоже на какой-то плохой анекдот. Утром мама заявила, что занавески в ужасном состоянии, и их пора сдать в прачечную. Срочно! «Я больше не могу спать, глядя на эти пылесборники. Подумай, чем дышит твой отец. Ему нужен хороший воздух, а не пыль с тряпок». Рита не стала говорить, что дома в Индии висит и лежит еще больше тряпок, и вряд ли их кто-то снимает чаще, чем раз в год. Проще было пообещать, что она обязательно займется этим, но позже, ведь родителям осталось переночевать в пыли всего одну ночь. Однако маму это не устроило. «Нет, я отказываюсь там спать. Мы сходим погуляем, а ты займись занавесками. Это недолго, ты молодая и быстрая. Мэтью тебе поможет. Правда, Мэтью?» и она вопросительно посмотрела на ошарашенного Мэта. Тот медленно кивнул. Но даже тогда Рита не восприняла все всерьез. Однако... Вот она стоит на шатающемся стуле, а стул стоит на столе. Зачем? Просто потому, что маме захотелось. Она превзошла себя в искусстве манипулировать людьми. Из благих побуждений, конечно. Ясно как день, что ей всего лишь нужно было закрыть дочь и Мэта в одной комнате. И Мэт это тоже понимает. Но послушно влез на еще один стол и стул и, задрав руки, освобождает крючки от петель. Фантастика! Что мама с ним сделала? Подсыпала что-то в завтрак? Половина занавески тяжелой волной упала на пол. Мэт со стоном уронил руки и мелко потрясаями. Все, иду! Бросил он и начал осторожно спускаться с башни. Рита опять сделала какое-то незаметное движение. И ее постамент не замедлил качнуться. Она снова раскинула руки в стороны. Твою мать! И в этот момент на ее голени лег крепкий захват. Держу. Раздалось в районе колен. Заканчивай слезай. Рита опустила взгляд и незаметно сглотнула. Снизу на нее смотрели лазурные озера, огромные с этого ракурса. Ладони чуть ослабили хватку. Поехали вверх, и через вязку штанов она ощутила мягкое тепло. Пора начинать мурчать кошкой. Ладони преодолели препятствие в виде коленей, дошли до середины бедер, остановились и снова начали держать крепко, будоражащее чувство. Вроде даже не ласка, но стреляет солнечное сплетение на вылет. Если бы не страх рухнуть и сломать шею, этим моментом можно было бы насладиться, но... Она вскинула голову. Задрала руки и снова взялась за крючки. «Мама превзошла себя!» «Она старается для твоего блага!» Тихо рассмеялся Мэтт. И поэтому ее жаль в первую очередь. Рита высвободила одну запутавшуюся петлю, взялась за новую. Руки опять начали ныть. «Это тебе еще повезло не столкнуться с ее первыми попытками!» Пробормотала она в полупрозрачный газ. «Да? Какими?» Она мне в первый же день сказала, чтобы я красиво одевалась, распустила волосы, оставила яд при себе и была с тобой милой. Крючок вышел из петли. И, может быть, тогда бы ты не заметил, что я не умею ни готовить, ни рисовать ранголи, ни создавать уют, и что характер у меня, как у танка. Может, и не стоило в этом признаваться, как и во всем том, что Рита успела наговорить в предыдущие дни. Однако, раз уж Мэт раскусил дивья, то не должен воспринять все слишком серьезно. Чего-то такого и стоило ожидать. Он снова провел ладонями по ногам, перехватывая их уже в другом месте, будто нарочно. Почему они так хотят свести тебя хоть с кем-то? Рита снова заставила себя переключиться с ног на работу. Как почему? Мэтью, мне тридцать три. Сарказм в голосе придал сил. Руки агрессивно вцепились в крючки и заработали быстрее. Я уже лежу на одной полке с консервами, которые держат в холодильнике просто на всякий случай. Первый, второй, третий. Лишь бы быстрее отсюда слезть. Будь у меня хоть кто-то, она могла бы начинать дергать темой детей. Похоже, ее уже не сильно волнует даже факт замужества. Она просто хочет найти мне мужчину, чтобы убедиться, что я хоть кому-то вообще нужна со всеми недостатками. Даже если их нужно скрыть и заманить мужчину обманным путем. Она ведь не знает, что ни один бедняжка до сих пор не прижился. И вряд ли приживется». Занавеска стала быстрее опадать на пол и тянуть за собой оставшийся хвост. Рита тряхнула имеющими руками и вернулась к делу. Осталось чуть-чуть до конца тесьмы. «Мало иметь красивую физиономию и ноги, как у цапли. Нужно еще греть человека душевно. А я только бешу мужчин и подавляю их эго». «Правда, это происходит уже после того, как они затащат меня в постель и прибавят к списку своих красивых бывших». Последние два крючка отказывались поддаваться. Нитки в петлях каким-то образом распушились и прочно намотались на пластик. Рита ковырнула их ногтем, но ничего не получилось. «Черт!» – прошипела она. Руки онемели окончательно и безвольно упали. «Там узел. Не принесешь мне ножницы из кухни?» Ответом ей стала тишина. Рита подождала мгновение и опустила взгляд. Мэт не моргая, смотрел на нее снизу вверх. До мозга дошло осознание, и по спине прошел озноб. Железные обручи сдавили грудную клетку. Что она здесь сейчас несла? Господи, что? Совершенно, абсолютно напрочь разучилась перекрывать фонтан. Она прерывисто вдохнула и задержала дыхание. Мэт наконец, опустил ресницы и медленно убрал руки с ее ног. Сейчас. Он кивнул и отошел. Стой ровно, не падай. И круто развернувшись, вышел из спальни. Рита уставилась, выпустивший дверной проем. Один, два, три. Шумный, тяжелый выдох вырвался из легких. Звук шагов стих в глубине квартиры. Рита на дрожащих ногах присела и начала медленно сползать на пол. Нужно посидеть. Черт с ней со шторой. Скажет, что закружилась голова или что-то в этом роде. Но сейчас ей надо посидеть. Она осторожно спустила ноги со стола, соскользнула с него и потянулась к кровати. На ходу вцепилась пальцами в край и тяжело осела на матрас. Идетка, непроходимая тупица. Что он должен сейчас думать? Как минимум жалеть несчастную одинокую истеричку, которая отпугнула от себя всех ухажеров. А как максимум, лучше не представлять. Неловкость, отвращение. Целый набор разных чувств. Рита прижала руки к животу, к горлу подкатил горький ком. Она сильно зажмурилась. Один, два, три. По одеялу прошла вибрация, едва заметным эхом отдавшись в тело. И по комнате пролетела трель звонка. Рита распахнула глаза и осмотрелась в поисках мобильника. Это спасение. Разговор по телефону поможет замять тему, когда вернется Мэтт. Послышались приближающиеся шаги. Рита выбросила руку и схватила телефон. Мазнула пальцем по экрану. Взгляд успел поймать имя контакта прежде, чем она прижала мобильник к уху. «Майрон». «Да». Рявкнула она в динамик. Просто вырвалась и вышла слишком нервно. «Я не вовремя?» Прозвучало в трубке. Вовремя. Очень вовремя. Давно его не было слышно. Целых двое суток. Шаги замерли за спиной. Рита обернулась через плечо и поймала вопросительный взгляд Мэта. Он стоял с поднятыми ножницами. «Все нормально. Говори». Она поставила ногу пяткой на край кровати и обняла колено. «Я возле твоего дома. Можно зайти?» Сухо обронил Майрон. «Есть разговор». «Черт! А она так обрадовалась звонку». «Сейчас?» «Значит, все-таки не вовремя». «Какой проницательный!» Рита обвела взглядом комнату, держащаяся на последних нитках штора, столы, стулья. Раздрай в голове. Какой к черту Майрон, но... Мэт по-прежнему здесь. В воздухе все еще витает остаток идиотского монолога, и его нужно как-то замять. «Нет, подожди», — выпалила Рита. «Конечно можешь зайти, просто это неожиданно». Он секунду помолчал. «Знаю, прости». В голосе просквозили нотки раскаяния. Случайно вышло. В общем, я поднимаюсь. Ну, раз он раскаивается. Да, конечно. И вызов тут же оборвался. Какого черта ему надо? Рита уронила руку и уставилась в потемневший экран невидящим взглядом: Надо бы переодеться в приличные брюки и кофту, распустить косу, переброшенную через плечо, и собрать волосы в хвост. Но ей не оставили времени. Рядом послышалось тихое покашливание. Рита вздрогнула и подняла взгляд. Мэт смотрел на нее все так же вопросительно. Ирония судьбы: двое главных мужчин ее жизни сейчас окажутся так близко друг к другу, и оба ей не принадлежат. Она сбросила ногу с кровати и стала. Это Майрон, он здесь. Брови Мэтта чуть поднялись. Вот как. Почему ей так неловко? Ах да, двое главных мужчин и все такое. Это странно. Рита, сделанным безразличием, повела плечом, обогнула Мэта и двинулась к выходу. «Понятия не имею, что ему нужно. Он здесь бывал только один раз, сто лет назад, когда мне нужно было передвинуть шкаф в гостевой комнате. Выходи». Она обернулась на пороге. «Нужно закрыть дверь и спрятать этот бардак». Мэтт чуть помедлил. «Даже странно». Потом отбросил ножницы на подушку и послушно прошел мимо Риты. Она потянула на себя ручку. Дверь закрылась, скрывая от посторонних глаз следы маминого вероломства. Но больше она сделать ничего не успела. По квартире пронеслось мягкое... Телин. Уже пришел. Быстрый. Рита нервно оттянула подол свитера, огладила бедра и метнулась к выходу. Нечего медлить. Мэтт остался стоять на месте. Интересно, как это будет выглядеть со стороны? Особенно если вспомнить, что Майрон решил, будто позвонил не вовремя. Вот сейчас и выяснится. Она прочистила горло и резко открыла дверь. И сразу уткнулась взглядом в темную мужскую фигуру. Хорошо знакомую, но абсолютно непривычную. черные джинсы, свитер под распахнутым пальто. И это вместо костюма. Черная шевелюра, обычно лежащая волосок к волоску, сейчас велась непослушным вихрем. Субботний Майрон. Совсем не такой, как его офисная версия. «Что же ему надо?» «Привет, проходи!» Рита отступила от двери. Черный взгляд Майрона бегло прошелся по ней, по косе, вязаному свитеру, штанам, носкам. Момент удивительных открытий для них обоих. «Привет еще раз!» Он коротко кивнул и сдвинулся с места. За его спиной произошло движение. Рита перевела взгляд. Из-за черного плеча выступила женская фигурка. Светловолосая, голубоглазая. Широко улыбающаяся. В массивной мужской косухе, надетой на джемпер. Та самая фигурка, при мысли о которой внутри все обычно скручивается в пружину. Глаза Рита непроизвольно расширились. Вообще-то, о таком предупреждают заранее. Хейли. И без того широкая улыбка девчонки тем временем стала еще шире. Если такое вообще возможно. Извини за вторжение. «Я говорила, что посижу в машине, но ты же знаешь, Рона!» «Ты не собака, чтобы оставаться в машине?» Сухо перебил ее бойфренд, перешагнув, наконец, порог квартиры и утащив Хейли за собой. Она многозначительно округлила ясные глаза и указала на него ладонью. «Вот!» «Действительно, не собака. Всего лишь девушка, сумевшая покорить того, кого Рита когда-то не смогла. Класс!» Рита захлопнула за ними дверь и делано отмахнулась. «Глупости! Ну какая машина?» Она отошла в сторону и сложила руки за спиной. Компания у входа начала дружно раздеваться, вешать пальто и косуху на вешалку. Хейли запустила пальцы в растрепанные русые волосы и двумя рывками взбила. Милая светлая девочка, 25 лет. Такая Майрину и была нужна, просто он слишком долго не мог до нее дорасти. Рита непроизвольно улыбнулась, глядя на эту колоритную пару. «Мы проезжали мимо. У Хейли в шордиче была репетиция». Майрон скопировал жест подружки и тоже прочесал кудри пальцами. Тени незамедлительно отпружинили назад. «Я решил, что раз уж здесь недалеко, то нужно поговорить с тобой до понедельника». «Не пугай меня, Майрон. Ты знаешь, я этого не люблю». Рита прищурилась и скрестила руки на груди. Сколько она его помнила, он никогда не выходил в люди вот так, не выпрямив эти дикие волосы с помощью тонны разных средств. Как же сильно он изменился за последние несколько месяцев. Рядом приоткрылась дверь спальни. В небольшую прорезь просочился Мэт и закрыл дверь за собой. Мэт, Она и не заметила, что он пропал. И вот вдруг решил явить себя миру. Остановился неподалеку, сунул большие пальцы в карманы джинсов. «Я там закончил». Пробормотал он, мотнув головой в сторону комнаты. Рита перевела взгляд на дверь. Спальня, окно, мама. Кажется, она за считанные секунды забыла обо всем. А Мэтт не забыл. Рита непроизвольно потянулась и коснулась его плеча. «Спасибо. Потом уберем мебель». Он пристально проследил за движением ее руки. Черт, наверное, это было лишним. А... Недоуменно протянулась со стороны выхода. Господи. Точно лишним Это Мэтью, папин помощник Рита постаралась придать голосу сухость и отстраненность Но вышло не очень Мэтт перевел взгляд на Майрона Майрон уставился на Мэтта Белый день против самой черной безлунной ночи Хейли за спиной бойфренда вдруг затихла Ее светлые брови выгнулись Интересно, что сейчас творится в их головах? Мэтт отмер первым Добрый день Он шагнул вперед и вытянул руку для пожатия. Мэтт Ройс. Слегка растерянный Майрон опустил взгляд на руку. Майрон Мэнсон. Проговорил он и ответил на пожатие. Надо понимать, мистер Шати в надежных руках. Его острый взгляд переместился Мэтта за плечо, прямо на Риту. А где сами родители, кстати? Ведет себя? «Как мамочка» или «обманутый работодатель». Рита сделанным безразличием пожала плечами, обошла мужчин и двинулась в кухню. «Вышли прогуляться», — бросила она на ходу. «Радуйся, что не застал их, иначе мама тебя зацеловала бы. Пойдем в кухню». «Я побуду там». Прилетел в спину мягкий, уже ставший родным голос. Рита затормозила, стала в полуоборота только этого не хватало. «Задвигать Мэтта в угол только потому, что пришел кто-то для него новый, не дождутся. Никто не дождется». «Ну что ты?» – отрезала она. «Пойдем с нами». И она уверенно продолжила путь. О чем бы не хотел поговорить Майрон, как бы серьезно это ни было, но раз он притащил с собой подружку, Рита имеет право не выгонять важного для нее человека в другую комнату. Да и не будь здесь Хейли, не стало бы. «Сделаю вам кофе». Она подошла к чайнику, сорвала его с платформы и тряхнула. Воды на самом дне. Рита сделала шаг к крану, но ее локоть попал в капкан теплых пальцев. «Садись, я сделаю». Тело содрогнулось от неожиданности. Чайник качнулся в руке. Мэт незаметно оказался в кухне раньше всех и теперь стоял рядом. «Ты не прислуга», — шикнула Рита. Он отпустил ее локоть, перехватил чайник и легко вырвал из рук. Тебе нужно сесть за стол и поговорить с боссом. Пробормотал он. Я умею делать кофе. Это настолько странно и мило. Вроде бы мило. Он уже командовал ей раньше, и каждый раз это обезоруживает на несколько секунд. Рита открыла рот, чтобы ответить, но заговорить не успела. В кухне появились Майрон и Хейли. Майрон уверенно прошел к столу, отодвинул стул и уселся, забросив ногу на ногу. Хейли остановилась рядом. Ее глаза потерянно осмотрели белое помещение с большим окном, скользнули по рабочей зоне и остановились на чайнике, зависшем между Ритой и Мэттом. «Я помогу!» Бойко выпалила девчонка и метнулась к ним. «Только скажите, где чашки, а то сидеть рядом с вами невозможно. Начинаешь чувствовать себя ничтожеством». Она издала нервный смешок, но тут же постаралась его подавить. «Хейли!» Послышался от стола усталый голос. «Ну что?» — она повернулась к бфренду «Вы с Ритой такие деловые и яркие, как разлученные в роддоме близняшки». Вдох застрял в легких. В голове стукнул гонг. Рита покосилась на Мэта. Он, никак не реагируя, открыл воду и сунул чайник под струю. «Интересно, мы уже сложил два и два?» Она на ватных ногах отошла от рабочей зоны и медленно опустилась на стул напротив босса. Возле столешницы тем временем закипела жизнь. Мэтт достал несколько банок и начал вынимать чашки из держателя. А Хелли стала насыпать в них чай или кофе. Настоящая команда. Светленькая, голубоглазенькая команда. Как интересно сложилась жизнь. Подружка Мэйрона выглядит в точности, как младшая сестренка Мэтта, если бы та у него была. Рита улыбнулась, но тут же перевела взгляд на мужчину напротив. Хватит тянуть. «Итак, Мэрон. Она в точности, как он, забросила ногу на ногу и качнула стопой. Его руки легли на стол, пальцы сцепились в замок. Домашний Марин с кудрями померк на фоне этого жеста. «Мич у нас больше не работает», — сообщил он серьезным видом, сразу превратившись в совсем другого человека. Рита дернула бровями. «Я говорила, он мне не нравится». «Не начинай». «И он не вывозит». «Но ты сказал, что любому сотруднику нужно привыкнуть к новому месту». Рита развела руками. «Но я, конечно, не злопамятная». «Нет». Марин вздохнул и воздел взгляд к потолку. «Ты включала диктофон?» «Можно подумать, ей нужно включать диктофон, чтобы помнить все его провалы». «Я твоя персональная пила. Это входит в мою инструкцию». Рита снова качнула стопой. «Сейчас на ней ужасно не хватало острой туфли». «И что теперь будет с офисом?» Майрон перестал изучать потолок. «Как хорошо, что ты все-таки даешь мне слово!» Проговорил он и замолчал. Как интересно! Чайник в рабочей зоне закончил шуметь и отключился. Мэт что-то тихо сказал Хейли и начал медленно разливать кипяток по чашкам. Майрон смотрел на свои сцепленные пальцы. Слишком долго. «Я много об этом думал. Обо всем. Заговорил он. Последняя чашка наполнилась, запах кофе затопил кухню. «О проблемах последнего месяца, о наших с тобой стычках и общей усталости. Я бываю козлом, ты же знаешь». «О да!» — вырвалось. Само. Но Рон только коротко хмыкнул и снова стал серьезным. Черные ресницы поднялись, и он заглянул Рите в лицо. «Думаю, новый офис нужно перепрофилировать, сбросить на него больший объем работы и отделить в самостоятельную единицу». «И это все? Ради чего он прервал свой выходной с девушкой? Не мог подождать до послезавтра?» Рита задумчиво намотала кончик косы на палец. «Это интересно. Объемы растут. Ты зашиваешься, и я вместе с тобой. Можно и разделить направление». Майрон веско кивнул. Но в таком случае нужно искать действительно ответственного человека, лидера, но такого, кому я мог бы доверять. С этим сложнее. Рита уронила руку на стол. Я так понимаю, ты предлагаешь мне с понедельника заняться поиском лучшего из лучших. Мэт в это время взял две чашки, от которых поднимался пар, развернулся и собрался сделать шаг к столу. На тонкая белая ручка Хелли придержала его за плечо. На лице девчонки появилось странное предостерегающее выражение. «Я предлагаю тебе партнерство», — сухо обронил Майрон. Мэт застыл с чашками, Хейли с рукой на его плече. Черные глаза Рона заглянули в глаза Риты, а у нее сердце пропустило удар. Время на секунду остановило бег. «Что-что, он сказал?» Она сдвинула брови. «Повтори». «Она же ослышалась! Хотя, судя по лицам светленькой парочки...» «Полноценное партнерство!» Майрон подался вперед, поставил локти на стол и чуть навалился на руки. «Ты переедешь в новый офис, займешься им и несколькими филиалами по стране. Бирмингемом, например. Я останусь на прежнем месте и продолжу держать все остальное. А время будет непростое, и перед тем, как взяться...» Можешь уйти в нормальный отпуск, слетать домой, если хочешь, но потом мы вдвоем займемся реорганизацией. Конечно, еще нужно многое продумать, но пока план такой. Что скажешь? Не может быть. Этого просто не может быть. Рита плотнее сжала губы, сильнее сдвинула брови. Чтобы не завизжать, нельзя визжать. Не может все быть так красиво. «Что-то не так!» Майрон же никогда не отлучал ее от себя надолго, только подчистить за кем-то косяки и назад, в будку. Она выложила ладони на стол. Мехенди уже немного потускнела, но завитки все равно ярко выделялись на фоне оливковой кожи. Рита уставилась на темные капли, истончающиеся на пальце. «Партнерство?» Собственный голос прозвучал сухо, как скрип песка по стеклу. Майрон чуть поерзал на стуле. Да. Это же не значит, что как только работа наладится, ты снова вернешь меня к своему кабинету. Над столом пронесся усталый вздох. Нет. Отлично. Один момент прояснили. Рита оторвала взгляд от Михенди А я все еще должна буду ездить в химчистку за твоими смокингами. За спиной Майрона Хейли, успевшая за чашку и поднести к губам, громко прыснула в кофе. Майрон закатил глаза. «Что?» — Рявкнула Рита. «Я должна знать». «Конечно, им смешно. Они наверняка превратили ту историю в милую шутку, которой можно подначивать друг друга после секса». «Если бы я знал, что это станет такой моральной травмой, не просил бы». На губах Майрона задрожала улыбка. «Нет, Рита. Для похода в химчистку я найму кого-то еще». «Он наймет кого-то еще?» Другого помощника. Человека для смокингов, проверки столов на прочность, заказы билетов в Эдинбург. А Рита, наконец, станет взрослой. Чувство тревоги стало отступать, и на его место начала закрадываться эйфория. Но ведь это еще не конец. Рита прищурилась. А мне будет положен секретарь? Нельзя отступать на полпути. Нельзя. Майрон развел руками. Если хочешь, все в твоих руках. Кроме бюджета, его придется согласовывать с бухгалтерией. Он не шутит, говорит серьезно, сидит здесь в ее кухне и на полном серьезе предлагает партнерство. Не роль няньки для нового сотрудника, не роль уборщика чужого дерьма, а? Партнерство. Снова выдохнула Рита и бросила беспомощный взгляд в сторону рабочей зоны. Мэтт смотрел на нее и улыбался. О, Господи! Она снова перевела взгляд на Майрона. Рука взметнулась и прикрыла рот ладонью. Но ты никогда не заговаривал даже о заместительстве. Однако он только вяло пожал плечами. Некоторые вещи осознаешь медленнее, чем другие. О, да! Раздался скептический голос его девушки. Майрон поднял руку с открытой ладонью. Ни слова, Хейли! Молчу изо всех сил. Рита непроизвольно хохотнула. Хейли, глядя на нее, криво ухмыльнулась, взяла чашки и все-таки понесла к столу. А неплохая она девчонка и языкастая. Они раньше виделись так редко и так недолго, что Хейли не успевала раскрыть свой потенциал. Смотрела голубыми глазками и скромно пряталась за спиной Марина. А сейчас стало ясно, что не так все скучно, как выглядит. Девчонка поставила перед Ритой имбирный чай, повернулась к Рону, и опустила напротив него кофе. Потом снова развернулась к рабочей зоне, но прежде чем отойти, невзначай взъерошила черные кудри на затылке бойфренда. И он даже не поморщился. Майрон, который почти никогда не проявляет чувства и слабости на публике, молча принял этот маленький хулиганский жест. Рита медленно взяла чашку, поднесла к губам, заглянула в мутную воду и приготовилась. Сейчас появится леска. Вот сейчас она привычно подступит к сердцу, обмотает, сдавит до невозможности сделать вдох и медленно отпустит. Один, два, три, четыре, пять. Ничего. Рита сделала короткий глоток, тихо прислушалась к себе, снова сосредоточилась, подняла взгляд на Хейли. Та уже принесла свою чашку и отодвигала от стола третий стул. Может быть, сейчас леска вернется, но... В душе все осталось спокойно. Ни порыва, ни волны. Безмятежность и легкость. Столько долгих лет Рита не могла заставить себя не реагировать на появление у на любовниц. И неужели все наконец прошло? Она отставила чашку на стол, обняла ее ладонями и снова подняла взгляд. Нашла Мэта, все еще стоящего возле рабочей зоны. Он успел достать мобильник и сейчас потягивал чай. Привалившись к столешнице, и сосредоточенно глядя в экран. От солнечного сплетения потянулись теплые нити и оплели все внутри. Вот как выглядит избавление. Несмотря на то, что завтра он уйдет из этой квартиры и не вернется, их встреча того стоила. Его Рита тоже отпустят. Но это будут уже совсем другие чувства. Мэт будто почувствовал на себе взгляд, оторвался от изучения чего-то важного в телефоне и поднял ресницы. Выпросительно заглянул Рити в глаза. Брови озадаченно нахмурились. Она прикусила губу и улыбнулась в ответ. «Иди к нам!» Негромко проговорила она и мотнула головой в сторону свободного стула. Мэт мимолетно стрельнул глазами в свободное место. «Да, сейчас. Отвлекся!» Протянул он и начал быстро что-то печатать. Майрон взял свой кофе, сделал глоток и отставил в сторону. «Ты так и не ответила на предложение». Заговорил он. Ах да, предложение. Лучшее, какое он вообще когда-либо мог сделать. Конечно, я согласна. Что за вопросы? Вот только тебе придется учиться жить без меня. Даже не представляю, как ты справишься.